Эта мрачная личность их всех в гроб вгонит. Шалах возмущенно фыркнула. Ну уж не такая мрачная, как твой предок. Неправда. Мой папа добрый. Ага. Когда на тебя смотрит. А мне под его взглядом почему-то хочется забраться в скафандр высшей защиты. Теперь-то он меня точно убьет. И я останусь молодой вдовой. Сам виноват. Не надо было лапы распускать. Бедный я несчастный. Никто меня не пожалеет. Вот умру я, умру. Похоронят меня. И никто не узнает, где могилка моя. Я буду приносить цветы на твою могилку. И там вырастет огромный лопух. Я назову его твоим именем. У меня не будет могилки. Твой папа испепелит меня взглядом. И развеет, пепел по ветру. Ты знаешь, я его на самом деле боюсь. Глупый, тебе надо бояться маму. Она мечтала, что я выйду за кого-нибудь из отряда. И чего я в тебе нашла? Нет, Бен, ты только на сводку взгляни. Он гоняет их по шестнадцать часов в сутки, бездушный динозавр. Может, у них так положено. Мы же ничего о них не знаем. И потом. Они космодесантники, если по-нашему, не нам чита. Специальную подготовку проходили. Все-таки нельзя было их одних оставлять. Ты ничего не понимаешь. Если бы мы там остались, они бы близко к базе не подошли. У них принципы. Они у тебя просто с спридырью. Сюда бы маму Катрин, она быстро разобралась бы с их принципами. Ха. У меня. Болланд заявил киберам, что является высшей властью на этой планете. А ты... А я подтвердил. Люди просто от зависти лопнут, когда узнают, что братья по разуму похожи на нас, а не на них. Ты знаешь, они считают, что разумные млекопитающие ⁇ это ошибка природы. Разумными должны были стать динозавры. Они были хуже приспособлены к жизни. Жили в более тяжелых условиях И мозг требовался для выживания Каждый болеет за свою команду Да, не вздумай называть их динозаврами Когда Петра узнала, что динозавр переводится как ужасный ящер Страшно обиделась на меня Как будто я этот термин придумал За что? А ты еще спрашиваешь Она считала себя симпатичным ящером «Дурак. Она и на самом деле симпатичная. Почти как я. И даже еще симпатичнее. Но-но...» «Нет, Бен. Мы чего-то не понимаем. Все слишком обыденно. Контакт. Историческое событие. Великий дракон этого пятьдесят лет ждал. А мы сидим под сосновой пальмой, о пустяках треплемся. Надо не так себя вести. Надо делать что-то важное». Исторически значимое. Мы же в историю войдем В учебники по контактологии Вот именно Что? Как говорит Булан Первое правило – не навреди Дай им спокойно выучить наш язык Когда освоят язык Будут увереннее себя чувствовать Вот тогда и раскрутим Программу исследований